Пяте, мерси Даржанту Понятовскому. Милостивый государь, я получил с возвращением моего нарочного письмо, которое Ваше сиятельство сделали мне честь написать мне от 11 числа. Приложение к нему было передано тотчас же по своему назначению. Просьба, с которой я к вам обратился, милостивый государь, о паспорте для моего человека проистекала из того, что я ему запретил показываться кому бы то ни было в Варшаве. и особенно ни одному министру для того, чтобы секрет был лучше сохранен. Я отправляю сегодня курьера, который при своем проезде через Варшаву передаст настоящее письмо господину Карасу. Я не в состоянии выразить вам вполне милостивый государь, какое удовольствие я испытываю при повторении этих случаев, уверять вас в искренней преданности, с коей имею честь быть Милостивый государь, Ваше сиятельство, нижайший и покорнейший слуга Мерси Аржанто. Санкт-Петербург, 22 августа 1762. По скриптом. Если вы хотите, милостивый государь, воспользоваться случаем приезда в суда наших курьеров, чтобы доставлять сюда письма, мне кажется, что вы могли бы адресовать их мне. и посылать их через третье лицо графу Штернбергу, оставляя его в неведении относительно того, что они идут от вас. Я должен вас предупредить однако, что он не знает о нашей переписке, и что способ, который я предлагаю, окажется осуществимым только в том случае, когда вы будете уверены, что найдется среди ваших курьеров один, готовый ехать в Петербург. Прошу вас сказать императрице, что этот путь надежен. Шестое. Императрица Панитовскому. 9 августа 1762. -го. Я могу вам сказать лишь правду. Я подвергаюсь тысяче опасностей благодаря этой переписке. Ваше последнее письмо, на которое я отвечаю, чуть не было перехвачено. Меня не выпускают из виду. Я отнюдь не должна быть в подозрении. Нужно идти прямо. Я не могу вам писать. Оставайтесь в покое. Рассказать все внутренние тайны было бы не скромностью. Наконец, я не могу. Не мучьте вы себя. Я поддержу вашу семью. Я не могу отпустить Волконского. У вас будет Кейзерлинг, который будет служить вам как нельзя лучше. Я приму во внимание все ваши указания. Впрочем, я совсем не хочу вводить вас в заблуждение. Меня заставит проделать еще много странных вещей, и все это естественнейшим в мире образом. Если я соглашусь на это, меня будут боготворить. Если нет, права, я не знаю, что тогда произойдет. Если вам скажут, что в войсках снова происходит сумятица, знайте, что все это лишь чрезмерная ко мне любовь их, которая начинает быть мне к тягость. Они смертельно боятся, чтобы со мной не случилось малейшего пустяка. Я не могу выйти из моей комнаты без радостных восклицаний. Одним словом, это энтузиазм, напоминающий собою энтузиазм времен Кромвеля. Жена Брюса и фельдмаршалша, недостойные женщины, особенно вторая. Они были преданы сердцем, телом и душой Петру Третьему и очень зависели от его любовницы и ее планов. Говоря тем, кто хотел это слышать, что она совсем еще не то, чем бы эти женщины желали, чтобы она была. Князь Адам рыцарь больше, чем в одном отношении. Я не вернула ни его письма, ни вашего, потому что я и не могу их вернуть. Кругом друзья. У вас их мало, а у меня слишком много. Теплов услужил мне во многом, а Дадуров городит чепуху, Елагин при мне. У меня нет шифров, ваших шифров, так как я не имею более ключей, которые истребили критические времена. Передайте мой привет вашей семье. И пишите мне как можно меньше или лучше совсем не пишите без крайней необходимости, в особенности без иероглифов. Седьмое. Барон де Бретель Понитовскому. Петербург, 12 сентября. Я посылаю вам граф письмо, которое императрица велела просить меня переслать вам. Я осведомлялся у господина Беранже Дошло ли письмо, которое вы просили меня передать гетману во время моего первого проезда через Варшаву? Господин Беранжев сказал мне, что он сам отдал его гетману. Таким образом, не наша вина, если это поручение не достигло своей цели. Я совсем не говорил Ее императорскому величеству о двух прекрасных телохранителях, которых вы поставили по двум сторонам вашей кровати. Вы не будете удивлены небрежностью моих дружеских отношений к вам в этом случае, когда вы узнаете, что я еще не имел чести представиться ее императорскому величеству и что, по всей вероятности, я уеду из России без этого преимущества. Я в этом безутешен, как вам легко понять. Я вовсе не затем сделал 1200 лье со всем усердием, какого требовала готовность короля услужить императрице, не затем, чтобы приехать на неприятности. Мне кажется, в конце концов у меня есть разумные основания. То, что я прошу у Екатерины II от имени короля, было исполнено без затруднения императрицей Елизаветой и Петром III. Я сделал все, что от меня зависело, чтобы дать почувствовать всю силу в двух обстоятельствах. Зачем вас здесь нет? Вы приближаетесь к вашему сейму, и я полагаю, что вы им очень заняты. Что касается меня, То я приближаюсь к своему отъезду в Москву, и я уже заранее этим измучен. Я столько проехал на почтовых за три месяца, что буду нуждаться в отдыхе или в удовлетворении. Прощайте, граф, не лишайте меня вашей дружбы и будьте уверены в верности и искренности моей. Восьмое, императрица Понитовскому. Вы читаете мои письма недостаточно внимательно. Я вам сказала и повторила, что я подвергнусь крайним опасностям с разных сторон, если вы появитесь в России. Вы отчаиваетесь. Я удивляюсь этому, потому что в конце концов всякий рассудительный человек должен покориться. Я не могу и не хочу объясняться по поводу многих вещей. Я вам сказала, и я вам повторяю, что всю мою жизнь с вашей семьей и с вами я буду в самых дружественных отношениях. в соединении с признательностью и отменным уважением хотя я поссорилась из-за курлянских дел с вашим королем, однако я сделаю все рекомендации каких вы требуете я думала что кезерлинг исполнил бы их лучше чем ржечевский который говорят не предан вам но так как вы этого хотите то они также будут на него возложены Только мое поведение может несомненно меня поддерживать. Оно должно быть таким, какого я придерживаюсь. Впрочем, всякие затруднения на свете могут со мной приключиться, и ваше имя и ваш приезд способны произвести самые печальные результаты. Я вам это повторяла, и я говорю вам это еще раз. Вы хотите быть обнадеженным. Я этого не могу и не хочу. Я должна тысячу раз в день проявлять подобную твердость. Остен слишком умен. Я предпочитаю дурака, с которым слажу. Не говорись ему этого. Не давайте отнюдь письма Адару. Дании мне подозрительно. И притом ее двор делает мне кляузы по делам моего сына, на которые я имею все поводы жаловаться. Несомненно, я не должна и не могу ни уступать, ни делиться в его делах. ни с одной живой душой. И их трактат лишён значения, потому что младший в Германии без своего старшего ничего не может решить. Монсей, негодяй, и я уволил его в отставку. Я не могу менять таким образом со дня на день. Кейзерлинг назначен ехать к вам, а мне нужен Волконской. Моё существование состоит и будет состоять в том, чтобы, разве потеряю рассудок, не хотеть быть под игом ни у какого двора и я слава богу не нахожусь под ним заключить мир привести мое обременённое долгами государство в наилучшее состояние какое только могу и это все. все те кто говорят вам другое большие лжецы бестужев сенатор и занимает свое место в коллегии иностранных дел с ним советуется и его чествует столько сколько следует все спокойны помилованы проникаются честными намерениями по отношению к отечеству, и нет другого имени, которое было бы в ходу. Гетман всегда со мною, и Панин самый искусный, самый смышленый и самый ревностный человек при моем дворе. А Дадуров, президент мануфактур коллегии. Право, если дадут денег моим министрам, то ловко попадутся, потому что, что бы ни говорили, я могу вам поклясться, что они делают только то, что я им диктую. Я их всех выслушиваю и сама вывожу свои заключения. Прощайте. Будьте уверены, что я всегда буду питать особенную дружбу к вам и ко всему, что вам близко, и предоставьте мне выпутываться из моих хлопот. Если все затруднения в течение 18 лет, от которых, естественно, я должна была бы погибнуть, свелись к тому, что сделали меня тем, что я есть, то чего же я не должна ожидать? Но я не хочу льстить и не хочу погубить нас. Забыла вам сказать, что Бестужев очень любит и ласкает тех, которые послужили мне с таким усердием, какого можно было ожидать от благородства их характера. Поистине, это герои, готовые положить свою жизнь за отечество, и столь же уважаемые, сколь достойные уважения. Восьмое. Мерси Даржанто Понитовскому. Москва, 26 ноября 1762 г. Милостивый государь, я не ответил на письмо, которое вы сделали честь написать мне от 6 октября, потому что мне не дали никакого поручения, в котором я мог бы дать отчет вам. Что касается цели отправки господина Муратовича, ваше сиятельство увидит из прилагаемого письма, что она была аккуратно исполнена. Некоторые лица, о которых вы можете легко догадаться, были уведомлены о поездке этого армянина И мне стоило большого труда сбить с пути все те поиски, которые были сделаны по поводу его. Я думаю, однако, что мне это удалось, и я доволен собой, тем более, что надеюсь милостивее государь дать вам этим доказательство моей готовности служить вам и выразить вам искренние чувства, с которыми имею честь быть милостивый государь вашего сиятельства нижайший и покорнейший слуга Нотаману. 9. Императрица Понитовскому. 11 ноября 1762. -го. Ваш номер пять до меня дошел. Чтобы действовать с энергией в деле предполагаемой измены, нужно много доказательств. Невозможно, наконец, чтобы именно тот, кого вы мне называете, знал о моих намерениях, потому что я поведала их лишь Кезерлингу. Он пользуется всем моим доверием. Это излагает моими инструкциями, написанными собственной моей рукою. Я распоряжусь так, чтобы мне служили согласно моим намерениям. Я не могу и не хочу говорить вам о всех препятствиях, какие имеются, чтобы помешать вашему суда приезду. Я довольно сказала вам об этом в моих предыдущих письмах, и я вам не лгу. Я одна могу управлять собою во всех случайностях моей жизни. Я отсоветую вам тайную поездку, ибо мои шаги не могут оставаться тайными. Положение мое таково, что мне приходится соблюдать большую осторожность и прочее. И последний гвардейский солдат, глядя на меня, говорит себе: "Вот дело рук моих". Несмотря на это, все в брожении. И еще недавно вы должны были слышать тому доказательство. Признаюсь вам я крайне бы желала знать все дурное, что говорят обо мне в чужих краях, ибо здесь все так себе. Будьте уверены, что я поддерживаю вас и буду поддерживать. Ржечевской останется с носом. Я уже была им крайне недовольна, а теперь стала еще недовольнее. Стрекалов меня удивляет. Ему было приказано скрыть свое поручение от Ржечевского по совету графа Кезерлинга. Он описывает мне его как человека неверного и очень глупого, что доказывают его письма. Я напишу графу Кейзерлингу в пользу ваших новых рекомендаций. Боюсь до смерти за письма, которые вы пишете ко мне. Я не знаю, что говорят о людях, окружающих меня, но знаю, что они не подлые льстецы и непрезренные низкие души. Я знаю за ними лишь патриотические чувства. Знаю, что они любят и творят добро, никого не обманывают и не берут денег за то, что по своему кредиту они вправе совершить. Если с этими качествами они не имеют счастья, нравится тем, кто желал бы видеть их порочными, то по совести они и я, мы обойдемся без их одобрений. Я подумаю о том, что могу сделать для Остана. которого буду очень рада принять к себе на службу, в случае если его слишком будут преследовать у вас из-за вас. Вы можете требовать от меня гарантии ваших вольностей, и на этом основаны все инструкции Кезерлинга. Я не пишу ни одного письма к этому послу без того, чтобы не сказать ему поддерживать вас. Тыщу приветствий вашим родным. Извините нескладность этого письма, я тороплюсь. Я получила ваш шифр. Бестужев почти не имеет кредита у меня, и я советую с ним лишь для виду. 10. Барон Бритель по Нитовскому. Москва, 26 декабря 1762. Вы очень обеспокоились, дорогой граф, судьбой вашего письма от 21 ноября, когда узнали, что курьер, которому оно было поручено, был ограблен. и чуть не убит между Петербургом и этим городом. Я хотел бы иметь возможность немедленно вас успокоить и сообщить вам, что хотя большая часть моих писем была распечатана ворами и затем рассеяна в лесу и снегу, ваше, к счастью было в числе тех, которые подобрал один из моих слуг, посланных королевским консулом разыскивать мои бумаги, и оказались в совершенной целости, о чем не сомневаюсь. Вас извещает в письме при всем приложенным, которые просили меня вам переслать и которые, надеюсь, к вам придет без злоключений. Я переслал, следуя вашим желаниям, письмо барона Остана и все к нему приложенные бумаги. Передайте ему, прошу вас, а также и графу Агинскому тысячу нежных приветов от меня и скажите им, что у меня нет времени им писать. Я был уверен, дорогой граф, во всем том участии, которое дружба ваша заставит вас принять в моих политических затруднениях, и по письму вашему вижу с той же чувствительностью участие, которое вы мне выражаете, и вместе с тем все, что вы сделали по этому поводу. У меня много оснований любить вас от всего моего сердца и также желать вашего полного удовлетворения. Я отчаиваюсь покончить со своими затруднениями, Различные очень подходящие соглашения мною предложенные не пришли вкусу, и я думал лишь об отъезде, когда последовала императорская декларация. Так как ее задача соответствовали моей цели, то я взял на себя просить об аудиенциях. Вы чувствуете все удовольствие, которое я имел, решаясь на это. Надеюсь, что некий курьер, священник и купец возвратился к вам в добром здоровье. Прощайте, дорогой граф, никто не любит вас сильнее меня. По всей вероятности, пробуду здесь до весны. Тогда перееду в Швецию согласно с прежним условием. 11 Императрица по нитовскому. 27 апреля. Итак, раз нужно говорить вполне откровенно, и раз вы решили не понимать того, что я повторяю вам уже шесть месяцев, Это то, что если вы явитесь суда, вы рискуете, что убьют обоих нас. Если после самых точных приказаний Кезерлингу и строгих выговоров Рыжичевскому насчет их поведения в отношении к вам, вы скажете, что вас не поддерживают, я буду просить вас сообщить мне, как же наконец нужно будет поступать. Правда, я велела написать Остону, что очень легко засыпать человека упреками. Но если бы все вели себя лишь по воле всех иностранцев, которых вы желали бы видеть вокруг них, они недолго просуществовали бы. Чем же я выказала такую ужасную неблагодарность? Тем ли, что я вам мешаю и не хочу, чтобы вы сюда приезжали? Не на что еще, по моему мнению, жаловаться? Я вам говорила, что даже письма наши ровно ни к чему. И если бы вы были очень благоразумны, вы остерігались бы писать их. Попросто передавай Кезерлингу для пересылки мне все, что касается дел. Последний курьер, вёвший ваше письмо к Брэтейлю, едва не лишился жизни от рук грабителей, и было бы очень мило, если бы мой пакет был вскрыт и доложен по министерству. Я получила все ваши письма и не ожидала, что после самых сильных и искренних уверений в моей дружбе к вам и к вашим Я буду обвинена в черной неблагодарности. Вы можете говорить что желаете, тем не менее я докажу вам, какого блага желаю семье вашей, поддерживая вас возможно лучше по мере моих сил. 12. Барон Бреттель Понитовскому. Москва, 22 февраля 1763. Получил в свое время ваше письмо от 8 декабря прошлого года, дорогой граф И согласно вашим желаниям немедленно вручил приложенное письмо. Вы найдете на него ответ. Он был мне передан через два дня по получении вашего послания. Но за неимением прямого и верного случая, я не мог вам его послать раньше. В течение нескольких дней мы были очень заняты здоровьем вашего короля. Мы полагаем, что он поправляется, так как не получаем никаких новых известий. Я не думаю, чтобы вы были бездеятельным в эти неопределённые минуты. Если трон будет вакантен, я уверен, что вы преимущественно перед всеми выкажете чувство настоящего и смелого патриота и предвижу, зная высоту ваших чувств, много выгод для спокойствия и чести ваших вольностей. Вам известно, сколь любовное, столь ли бескорыстное участие, какое в них всегда принимала Франция. Я убеждён, что оно будет таковым во все времена. Будь я хозяином своих действий, ничто не могло бы помешать мне быть свидетелем такого великого и почетного дела, как единогласный выбор столь благородной и уважаемой нации. Есть у меня неопределённые надежды на удовольствие обнять вас вскоре. Меня ласкают разрешением поездки в Париж до моего отправления в Швецию. Вы понятно предполагаете, что если это со мной случится, то немедленно будете извещены для того, чтобы я мог воспользоваться своим кратким пребыванием в Варшаве и удобно побеседовать с вами. Дорогой граф, будьте также уверены прошу вас в моей дружбе, как я всецело рассчитываю на вашу. Прощайте. Итак, барон Остен покидает вас, чтобы приехать сюда. Вот, кстати, сказать, нет худа без добра. 13 -е. Императрица Понятовскому. 5 января. Отвечаю на ваше письмо от 8 декабря. Не знаю, чем заслужила я все те упреки, которыми полны ваши письма. Мне кажется, что я вас поддерживаю насколько могу. Если Кейзерлинг не вполне откровенен, это очевидно потому, что он еще недостаточно знает вас. И его осторожность быть может не хочет до времени подвергать неприятности самую большую мою тайну. Впрочем, и того без сомнения много, что я вам отвечаю. Мне бы не следовало этого делать. Я не хочу и не могу лгать. Моя роль должна быть безупречной. От меня ждут сверхъестественного. Сила моего имени вам не изменит». Я ответила Кейзерлингу на все три докладных записки. Я ему также приказала рекомендовать тех, кого вы найдете нужным. Не дожидаясь отсюда приказаний насчет каждой рекомендации, Остен приедет сюда. Ваш шифр никак не мог быть разобран, так был он спутан в вашем четвертом номере. Вы можете быть уверенными, вы и семья ваша в крайнем внимании с моей стороны и в моей дружбе, сопровождаемой всем уважением, которое только можно себе представить.